Глава 21. Контроль и учет развитого капитализма. Беда была все та же. Молочный туман МТ мешал отработанным на учениях методам ведения боевых действий. Помехи и срывы связи, а также отсутствие визуальной видимости вынуждали пилотов-бомбардировщиков задействовать собственные радиолокационные установки, а это выдавало их присутствие с потрохами. По ним сразу же начинали действовать бортовые зенитно-ракетные системы и прочие средства активной оборонительной стратегии. Но кроме этих, так сказать, штатно допустимых трудностей, хватало и других. Вот, например, полная непонятность для оружейников. Какого черта на навехонькие хорниты нужно было цеплять вместо милых сердцу и машинам дальнобойных горбунов Практически снятые с вооружения, близкоразящие, мейверики. Ведь их применение вынуждает пилотов идти на необоснованный риск. Объяснение, в принципе, очень простое, но лежит оно в другой от тактики плоскости, даже в двух одновременно. Объяснение именно потому, что мейверики списаны, их и можно применять. А почему же все-таки можно? А потому, что их можно применять без счета. И здесь не экономика виновата, вернее не только она одна. Виноват подлый буржуазный демократический учет. За каждую паршивую миллиона-долларовую железяку нужно рано или поздно отчитываться перед налогоплательщиками. Как тут воевать с размахом? Ведь война-то идет тайная. И мало того, к тайным войнам мы уже попривыкли за время загнивающей конечно конечной стадии капитализма. Она еще и ведется с таинственным потусторонним противником. Как о нем Конгрессу родному доложить? Как растрачные гарпуны до да АЛКМ объяснить? То-то. А другая плоскость психологии человеческой, даже военной, может, повезет летчикам тем и удастся им супостата пиратствующего уложить на лопатки экономно списанными методами, дорогих навехоньких ракеток не истратив, а уж за топливо авиационное как-нибудь отчитаемся. Его что в мирное, что в военное времечко, один черт много уходит. Конечно, и гарпуны применять придется, грифом секретности прикроемся в случае чего. Но все же десяток другой прикрыть несколько легшей, чем сотню, согласитесь. Что есть война? на противоречий в апофеозе. И только так.